«Подкаблучник. Проблема в том, что мой муж не может отказать женщине, тем более женщине в возрасте, и уж тем более, если она именно к нему обращается. Наверное, это моя вина. Я уже женщина в возрасте, и если обращаюсь к мужу с просьбой, он спешит ее исполнить. Иначе... Иначе все. Что конкретно все он пока не проверял, к его счастью потому как я слову женщины непредсказуемой, национальной, часто на грани нервного срыва и так далее. Нет, мой супруг ни в коем случае не подкаблучник, просто так воспитан, помогать женщинам и детям. Собственно, все это я рассказывала стюардессе, чтобы моего мужа не выдворили с борта за мелкое хулиганство. А началось все с того, что перед нами оказалась женщина в возрасте не то чтобы преклонным, но солидным. Судя по всему, она тоже привыкла командовать выбранным мужчиной и не терпела отказов. Дама путешествовала с чемоданчиком в габаритах ручной клади, но, судя по тому, как его тягал мой супруг, чемоданчик просто прикидывался ручным, а на самом деле был вполне себе грузовым. Женщина оглядела полку над своим креслом, уже занятую чужой верхней одеждой и пакетами, и отправилась исследовать другую. Соседняя полка ей тоже чем-то не понравилась, и она открыла закрытую. И, собственно, дальше началось хулиганство. Женщина попыталась сдвинуть то, что занимало полку, но это что-то не сдвигалось. Тогда она и увидела моего супруга, безошибочно определив в нем безотказную жертву, и принялась руководить погрузкой чемодана. Как уж так вышло, что эти двое остались без надзора стюардов, я не знаю. Но я смотрела на них, раскрыв рот, и даже не сделала замечания. Настолько обалдела. Женщина велела моему супругу достать то, что находится на полке, чтобы ее чемодан наверняка поместился. Мой муж покорно достал какие-то мешки с пледами. Один свалился мне на голову. «Вот сюда пока положите» продолжала командовать дама, указывая на свободное кресло. Её всё ещё не устраивало, как лежал её чемодан. «Вот это тоже вытащите!» — велела она. Мой муж покорно начал выгружать содержимое полки. Ему и в голову не пришло, что это что-то, возможно, вообще нельзя трогать. «Вот сюда, в проход выставляйте!» — руководила разгрузкой женщина. «Когда полка полностью освободилась...» Она велела аккуратно положить чемодан, а сверху ее куртку. Муж пожелание исполнил. Довольная женщина успела сесть, а муж остался стоять, забаррикадированный тем, что выгрузил, и думал, что делать дальше. Как раз в этот момент в проходе появилась стюардесса, которая открыла рот, но забыла, что хотела сказать. Кажется, подобный случай в ее летной практике был впервые. Она убежала и вернулась со старшей бортпроводницей, которая мгновенно оценила ситуацию, выругавшись про себя. Но я могла бы дословно произнести ее внутренний монолог. Короче говоря, мой супруг, под руководством дамы, желающей получше пристроить свой чемодан, выгрузил все содержимое с полки, которую можно открывать только бортпроводникам и только в случае острой необходимости. Проход был заставлен люльками для младенцев до года, которые пристегиваются особым способом в определенных местах. Муж умудрился выгрузить оборудование для экстренной посадки и спуска на воду, спасибо, что лодку не надул в процессе, а еще пледы, аптечку и что-то похожее на инвалидную коляску. Я бы не отказалась от аптечки и коляски, потому как одну люльку муж все же уронил мне на голову. Я отерла шишку, но отчего-то продолжала молчать. Один вывалившийся плед я собиралась было стянуть, но решила не рисковать. — Как вы вообще это сделали? — спросила молодая стюардесса, показывая на многочисленные значки, наклеенные на полку. Мол, спецоборудование. Открывать нельзя, трогать нельзя, ничего нельзя. Дама с чемоданом делала вид что любуется видом из иллюминатора. Мой супруг стоял и был готов на всё, выгружать, загружать. Тут пришлось вступиться мне. Я указала на владельцу чемодана и рассказала, что мой муж — жертва, подкаблучник, воспитанный человек и так далее. Старшая бортпроводница решила не вызывать полицию. Мой супруг предложил уложить всё назад. «Нет, сядьте и пристегнитесь!» Велела ему бортпроводница. Это был дельный совет. Мне тоже иногда хочется сказать мужу, «Сядь и не двигайся». Но я не бортпроводница. Он меня не сразу слушается. Женщина, владелица чемодана, говорила, что другие полки ей не понравились. А это очень даже. И она не понимает, в чем проблема. На другую полку переложить куртку? Нет, они грязные. А это чистая. Две бортпроводницы засунули оборудование на полку и ушли. Но, когда начали разносить еду, у этой женщины оказался сломан стол, и ее пришлось пересаживать. На том месте, куда ее пересадили, заклинило ремень безопасности, как раз когда началась турбулентность. Женщина нажала на кнопку вызова стюардессы, и та пришла, едва держась на ногах. Ремень стюардесса расклинила, дамочку пристегнула, и даже затянула ремень потуже. Но едва турбулентность закончилась, женщине приспичило пойти в туалет, где она и застряла, не справившись с дверной задвижкой. Вместо того, чтобы опять нажать на кнопку и вызвать помощь, она решила подождать. На помощь позвали другие пассажиры, которые уж очень хотели в туалет. — Почему вы нас не позвали? — спросила старшая бортпроводница. «Не хотела беспокоить», — вежливо ответила женщина. Тут я опять готова была сказать вслух то, что произнесла про себя бортпроводница. Когда зажигалась лампочка вызова над креслом этой дамы, а она зажигалась регулярно, экипаж, кажется, бросал жеребий, кому к ней идти. Не женщина, а ходячая катастрофа. Такая и иллюминатор случайно откроет, чтобы проветрить помещение, потому что ей стало душно. Когда она сломала кресло, уже все пассажиры, я во всяком случае точно, молились о благополучной посадке. Нет, она, конечно, сломала его не специально. Так получилось. То есть сначала она позвала стюардессу, чтобы та помогла ей кресло откинуть. Дама укрылась пледом, подложила под спину дополнительно выданную подушку и задремала. Экипаж выдохнул. Но когда пришло время посадки... Она не смогла вернуть кресло в вертикальное положение. Пытались всем экипажем. Никак. Ее опять попросили пересесть. Она пересаживаться не желала. Ей пригрозили вызовом полиции после посадки. Дамочка ответила, что сама вызовет полицию и напишет жалобу. Не самолет, а летающая консервная банка. Ничего не работает, все сломано. Да еще и обращение с пассажирами хуже некуда. Но все же пересела. Её чуть ли не привязали ремнём к креслу, чтобы она уже не могла двинуться. Но она всё же дотянулась до кнопки вызова. «Что у вас опять случилось? Мы снижаемся!» Старшая проводница явно хотела придушить пассажирку. «Можно мне водички? Пожалуйста». «Нельзя!» — рявкнула бортпроводница. «Мы прекратили обслуживание!» «Какая вы неприятная женщина! Жалобы я всё-таки напишу!» У багажной ленты оказалось, что у дамочки есть ещё один чемодан. «Молодой человек, вы же мне поможете?» — обратилась она к моему супругу. И мужчина под шестьдесят, с грыжей позвоночника, которому нельзя поднимать тяжести, кинулся стаскивать её чемодан с ленты, только потому что его назвали «молодой человек». «А то, что у нас тоже два чемодана, — это неважно». «Пожалуйста, не надо». — попросила я мужа, но он уже ухватился за ее чемодан. — Осторожнее! — воскликнула она, но этот оклик относился не к моему мужу, который с молодецкой силой решил одной рукой сорвать чемодан с ленты и красиво его поставить. — А к чемодану? То есть муж должен был срывать чемодан деликатно. Я ахнула На полу лежал мой муж, а на нём возлежал, по-другому не скажешь, чемодан. Ладно бы наш родной, но нет, чужой. Я в это время стаскивала наши. — Спасибо большое, — сказала дамочка, вполне проворно скатывая с тела моего супруга свой чемодан. Когда она проезжала колёсиками по его прессу, он, кажется, решил возобновить утренние прогулки и сесть на диету. Его пресс колесики чемодана не выдержал. Муж сказал «Ой». Ну, не мальчик уже кубики напрягать. Я решила высказать супругу все, что о нем думаю, и даже больше. Уже открыла рот, но смогла только ойкнуть. Дамочка проехала с чемоданом по моей ноге. Еще и дернула с усилием, поскольку чемодан наткнулся на препятствие. «Надеюсь, у нее все хорошо». Мой супруг еще три дня не мог разогнуться, вступила в спину и не отпускала. А я любовалась на собственные пальцы, ставшие синими. Если честно, впервые видела синяк на пальцах ног. Вот и переводи после этого старушек через дорогу.